Мэри не влила в души юных Мэридитов того яда, какого опасалась мисс Корнелия. Тем не менее, она явно ухитрилась причинить им вред, действуя из самых лучших побуждений. Но она спала спокойно, без сновидений, в то время как У на лежала без сна, а дождь поливал и ветер завывал вокруг старого серого дома на холме. А преподобный Джон Мэридитт, Совсем забыл, что пора ложиться в постель. Он был поглощён чтением Жития святого Августина. Уже забрезжил серый рассвет, когда он наконец закончил читать и пошёл наверх в спальню, продолжая ломать голову над проблемами двухтысячелетней давности. Дверь в комнату девочек была открыта, и он увидел спящую Фейт, румяную, красивую. Ему захотелось узнать, где Уна. Быть может, она ушла ночевать к дочкам доктора Блайта. Иногда она ночевала у них, считая подобное приглашение очень приятным. Джон Меридит вздохнул. Он чувствовал, что для отца не должно быть неразрешимой загадкой, где находится его маленькая дочка. Сесилия присматривала бы за ней лучше. Если бы только Сесилия была по-прежнему с ним... Какой очаровательной и веселой она была, как вторил эхом ее песням старый дом священника в Мэй-Уотере. И она ушла так неожиданно, унеся с собой смех и песни, и оставив тишину. Ушла так неожиданно, что он все еще не мог прийти в себя. Как могла она, такая красивая и живая, умереть? Джон Мэридетт. Никогда серьёзно не задумывался о повторном браке. Он любил свою жену так сильно, что был уверен в абсолютной невозможности вновь проникнуться нежным чувством к какой-либо женщине. У него мелькала порой смутная мысль, что довольно скоро Фейд станет достаточно взрослый, чтобы занять место матери, а пока он должен как-то справляться сам. Он вздохнул и прошёл в свою комнату. где никто так и не перестелил для него постель тётушка Марта забыла а Мэри не осмелилась так как тётушка Марта запретила ей хозяйничать в спальне священника но мистер Мерридит не заметил что её не перестилали его последние мысли перед сном были о святом августине глава 10 большая уборка в доме священника бр Содрогнулась Фейд, садясь в постели. «Дождь идет. Терпеть не могу дождливое воскресенье. Воскресенье и так довольно скучный день, даже когда погода хорошая». «Мы не должны считать воскресенье скучными», — сонно пробормотала Уна, пытаясь собраться с мыслями. Ей показалось, что они проспали. «Но ведь считаем, и ты это знаешь», — сказала Фейд искренне. «Мэри Ванс, — говорит, — говорит, — По воскресеньям всегда такая скучища, что она повесится готова. Нам воскресные дни должны были бы нравиться больше, чем ей, возразила полное раскаяние Уна. Мы же дети священника. Уж лучше мы были бы детьми кузнеца, заявила Фейт, разыскивая свои чулки. Тогда никто не требовал бы от нас, чтобы мы были лучше других детей. Только посмотри, какие у меня дырки на пятках. Мэри все чулки заштопала перед тем, как уйти от нас, но они снова такие же дырявые, как прежде. Вставай, Уна, я не могу одна приготовить завтрак. Ох, жалко, что папа и Джерри нет дома. Никогда бы не подумала, что нам будет не хватать папы. Мы его почти не видим даже тогда, когда он дома, а вот нет его, и кажется, что всё не так. Надо сбегать и посмотреть, как там тётушка Марта. Ей лучше? спросила Уна, когда Фейт вернулась. Нет, не лучше, по-прежнему стонет от боли. Наверное, нам следовало бы позвать доктора Блайта. Но она говорит, что не хочет, говорит, никогда в жизни с докторами не связывалась и не собирается начинать под старость. Говорит, доктора живут с того, что отравляют людей. Как ты думаешь, это правда? Ну, конечно, нет, сказала Унна возмущённо. Я уверена, доктор Блайт никогда никого не отравит. Но ну, нам придётся снова растереть тётушке Марте спину после завтрака. Только лучше не мочить фланель в кипятке, как мы сделали это вчера. Фейт хихикнула, вспомнив, как это было. Они едва не спустили кожу со спины бедной тётушки. Унна вздохнула. Мэри Ванс наверняка знала бы, какой именно температуры должна быть фланель, которой вы собираетесь растирать больную спину. Мэри знала все. Они не знали ничего. А как могли они узнать, если не на собственном горьком опыте, за который, в данном случае, заплатила своими страданиями несчастная тетушка Марта? В минувший понедельник мистер Мэридит уехал в Новую Шотландию, Чтобы провести там короткий отпуск, и взял с собою Джерри. А в среду тётушка Марта неожиданно слегла с приступом той таинственной болезни, которую обычно называла ревматизм, и рецидивы которой почти всегда случались в самые неудобные моменты. Она не могла встать с постели, и каждое движение причиняло ей мучительную боль. Вызвать доктора она наотрез отказалась. Фейт и Уна готовили еду, ухаживали за ней. Об их стряпне лучше и не говорить. Впрочем, она была не намного хуже, чем стряпня тетушки Марты. Немало женщин, живших в деревне, с радостью пришли бы и помогли, но тетушка Марта запретила детям говорить кому-либо о ее тяжелом состоянии. «Сами как-нибудь справитесь, пока я снова не встану», — простонала она. Хорошо, хоть что Джон в отъезде. В доме полно холодного варёного мяса и хлеба, и можете попробовать сварить овсянку. Девочки уже пробовали, но пока без особого успеха. В первый день она оказалась слишком жидкой, на второй такой густой, что её можно было нарезать ломтиками. И оба раза она пригорела. Терпеть не могу овсянку, сказала Фейт раздражённо. Когда у меня появится собственный дом, в нем никогда не будет овсяной каши. — Ну что же тогда будет с твоими детьми? — спросила Уна. — Детям нужна овсянка, а иначе они не вырастут. Все так говорят. — Им придется вырасти без нее или остаться коротышками, — упрямо заявила Фейд. — Давай, Уна, помешивай ее, пока я накрою на стол. Если я оставлю эту противную размазню без присмотра хоть на минуту, она непременно подгорит. Уже половина десятого. Мы опоздаем в воскресную школу. — Я не видела, чтобы кто-нибудь проехал сегодня по дороге в церковь, — сказала Уна. — Скорее всего, немногие захотят выходить из дома в такую погоду. Только посмотри, льет, как из ведра. — Я не видела, чтобы кто-нибудь проехал сегодня по дороге в церковь, — сказала Уна. К тому же, когда священник в отпуске и нет проповеди, фермеры не хотят тащиться в такую даль только для того, чтобы привести детей в воскресную школу. "Сбегай наверх и позови Карла", сказала Фейт. У Карла, как оказалось, болело горло. Он промок накануне вечером, когда ловил стрекоз в заболоченном уголке долины Радук. Домой он пришёл внаскось в мокрых чулках и ботинках. И просидел в них весь вечер. Боль в горле была такой сильной, что завтракать он не мог, и фейт заставила его снова лечь в постель. После еды девочки не стали убирать со стола, а сразу отправились в воскресную школу. Когда они добрались туда, в классной комнате никого не было. Они ждали до 11, но никто так и не пришёл, и тогда они побрели домой. Похоже, — И в методистской воскресной школе никого нет, — сказала Уна. — Я рада, — заявила Фейд. Мне было бы неприятно думать, что методисты посещают воскресную школу в дождливые воскресенья лучше, чем при святыриане. Но сегодня в их церкви тоже нет проповеди, так что, может быть, занятия в их воскресной школе начнутся во второй половине дня. Уна вымыла посуду. И довольно неплохо. так как успела научиться этому у мэри ванс фейт кое-как подмила пол и начистила картофель к обеду порезав при этом палец